«Вы с ума сошли, Павлыш!» Резко произнес голос от входа. «Я же просил, умолял вас оставаться у старшего. И вы обещали больше не вмешиваться в дела долины». Юноша отмахнулся от жалобно загудевших роботов. Подошел ближе. При виде его мать упала ниц. Он был настоящим хозяином долины. «Девушка жива?» Удивился юноша. «Старший сказал мне, что ее убили». «Она умерла бы, если бы я не пришел сюда», — сказал Павлыш. Резкость в голосе Павлыша составила юношу метнуть к нему тонкие пальцы, словно умоляя о чем-то. Руки тут же взвелись вверх, к пульсирующим глазам. «Не думайте, что я изверг», — сказал юноша. «И не воображайте, Павлыш, что попали в какой-то притон убийц. Я вам искренне благодарен, что вы спасли девушку. Это у вас диагност?» В общем,обытно. Смерть девушки никак не входила в мои планы. Но поймите, мы имеем дело с примитивной цивилизацией, даже не цивилизацией, а стаей. Жестокость присуща разумным существам на этой стадии развития. И если бы не ваше вмешательство, девушка всё равно была бы мертва. "Так уж написано, ей не на радо". "Почему же?" спросил Павлуш всё ещё раздражённо. "Кто предписывает ей умирать? Не я". Заверил Емуша. Её собственная жизнь, её поступки, которыми я стараюсь руководить, клянусь вам, руководить к лучшему. Она по своей воле убежала на рассвете из долины, и без вашего участия погибла бы, убитая белой смертью. Меня здесь не было, я не знал об этом. Я не могу читать мысли. Вы её спасли. Очень хорошо, но не прошло и часа, как она убежала снова. И я поверил старшему, что она мертва. Поверил. В этом моя ошибка. «Но я не застрахован от ошибок». «Хорошо», — согласился Павлыш. «Я не спорю. Я не знаю ничего о вас. Вы обо мне знаете много. И я обещал рассказать и расскажу, как только вы вернетесь на корабль. И я не уверен, что смогу ждать». «Почему?» «Как вам объяснить, когда вмешиваешься?» «Кто вас просил об этом? Неужели вас не научили на Земле, что недопустимо вмешиваться в чужие дела?» «А вы?» «Я?» Я знаю, что делаю. Вы же действуете вслепо. В этом разница между нами. Великий дуб приблизился к женщине. Раз девушка жива, её очевидно можно убрать отсюда. Ваше мнение. Наверное, ей ничуже будет дома. В жизни её ничего, пожалуй, не угрожает. Отлично. Юноша не скрывал, что доволен таким оборотом дела. Он сказал что-то роботам, и те подкатились к ложу. Женщина приподнялась, оскалилась, защищая речку. Не бойся, успокоил её великий дух. Они только унесут твою дочь к выходу. Речка попыталась вырваться из цепких хвата лица роботов, но тут же силы оставили её. Погодите, сказал Павлыш. Отгоните своих церберов. Кого? Павлыш уже подхватил девушку на руки и пошёл к выходу. Мать сменила рядом поддерживая ноги речки. Ёша последовал за ними. Он молчал. У выхода на ступеньках Павлыш остановился и, не оборачиваясь, предложил великому духу: "Пусть её отнесёт войной". Я как раз собирался это сказать. А когда они, проведя взглядом воинов, послушно и на этот раз осторожно нёсших девушку к реке, возвратились в храм, Павлыш спросил: "Надеюсь, старший не будет преследовать её?" И я ему скажу. Согласился юноша, указывая Павлышу на ложе, ище тёплое тело девушки. Павлыш подобрал с пола забытого диагноста, уселся. Юноша прошёл к пульту, взглянув на показания приборов. Надвигается большая гроза, объявил он. Это вас беспокоит? Старший из части воинов остался у реки, ищет жало. Они убьют его. И я приказал доставить его живым. Если он дастся живым им в руки, заметил Павлыш. И если они совладают с желанием убивать, они должны уже вернуться. Они ищут вдоль скал. На том берегу его нет. Вы сами смотрели. Да, сам. Воины сказали мне, что он перебрался через реку. Боюсь, что это только их воображение. Они просто боятся остаться у реки. Там дикие племена Меня беспокоит, что жало может найти общий язык с дикарями. Ну и пусть находит. Или вы предпочли бы, чтобы он был убит? Раз с него и на методи корями лучше бы он умер, проговорил юноша сухо. Да почему же? Я устал от загадок. Юноша в волнении прошёл сквозь ложе, и Павлыч чуть было не сказал ему: "Осторожнее, ударитесь о край". Но не успел. Многие юноши вошли в ложе, будто их отрезало по колене, и через шаг юноша вновь восстановился полностью, не заметив даже, что столь свободно проник сквозь очевидное плотное вещество. Я продолжаю настаивать, чтобы вы ушли, произнёс юноша. Я не могу вас удалить отсюда силой. Павлуш был не в состоянии одолеть охватившее его упрямство. Он подозревал, что уйдя он сейчас отсюда, никогда не узнает, что же всё-таки здесь происходит. «Я боюсь промокнуть», — улыбнулся он. «Вы же в скафандре». Не оценил юмор юноша. «Все равно боюсь. Давайте пойдем на компромисс. Вы мне вкратце рассказывайте, чем вы здесь занимаетесь. Все равно уж обещали. Я тут же покидаю вашу вотчину». «Водчина?» «Не знаю этого слова». «Ваше владение». «Точнее, нашу лабораторию». «Тогда подождите минуту». «Одну минуту». И юноша исчез. Растворился в воздухе. Замельтешили стрелки приборов и застыли. Роботы стояли неподвижно, будто привыкли, что их хозяин умеет проваливаться сквозь землю. Павлыш невольно оглянулся. Не возникли юноши за спиной у него. Но юноши не было.